И это было уже в темноте, хотя на западе ещё стояло длиннейшее, розовейшее облако, и пронзает душу. Подальше на пути горел дрожащий звездой фонарь сквозь медленный дым паровоза, и во мраке цикли сверчки, и откуда-то пахло же с мином и сеном. Моя любовь. Ночевали в кривой харчевне, Матирой Клоп ужасен. Но есть известные грации в движении, шелковистый лепизмы. Паштово чиновника отделили от жены, помещённые в стряжи и подарили на ночь Василию Иванчу. Кровати занимали всю комнату. С веркуперина снизу горшок.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 который надо было беспрестанно горланить. Василий Ванч так изнемок, что на полудневном привале немедленно уснул и только тогда проснулся, когда на нём стали шлёпать мнимых оводов. А ещё через час ходьбы вдруг и ему открылось то самое счастье, о котором он как-то в полудрёме подумал. Это было чистое Синее озеро с небокновенным выражением воды посредине отражало полностью большое облако. На той стороне, на холме, густо облепленном древесной зеленью, которая темпу этичнее, чем темнее, высилась прямо из дак тель в дак тель старинные чёрные башни. Таких, разумеется, видов в средней Европе сколько угодно. Но именно, именно этот по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей, по улыбке его, какой-то таинственной невинности. Любовь моя, послушная моя, был чем-то таким единственным, родным и давно обещанным. Так понимал созерцатель, что Василий Иванович даже...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 Потихоньку, прячась за собственную спину, Василий Иванович пошёл берегом и вышел к постоялому двору, где, прижимаясь к земле, смеясь и истобяя хвостом, его приветствовала молодая ещё собака. Он вошёл с ней в дом, Пегий, двухэтажный, с прищуренным окном под выпуклым черепичным веком, и нашёл хозяина. прословы старика, смутный, неладный внешности, столь плохо и мягко изъяснявший высупо немецки, что Василий Иванович перешёл на русскую речь, но тот понимал, как сквозь сон и продолжал на языке своего быта, своей семьи. Наверху была комната для приеджичек. Знаете, я сниму её на всю жизнь, будто бы сказал Василий Иванович, как только в неё вошёл В ней ничего не было особенного. Напротив, это была самая дюжинная и комнатка с красным полом, с ромашками, намалёванными на белых стенах и небольшим зеркалом на половину, полным ромашкового настоя. Но из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней в неподвижном и совершенно сочетании счастья. Не рассуждай,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 Между тем, как сидевшие на траве при встали и каменными глазами смотрели на него. А что? пролепетал он. Я здесь решил молчать. Вдруг со страшной силой зарал почтовый чиновник: "А помни, спьяная свинья!" "Постойте, господа", сказал предводитель. "Одну минуточку". И облизнувшись, он обратился к Василиванчу: "Вы должно быть действительно подвыпили". сказал он спокойно. Или сошли с ума? Вы совершаете с нами увеселительную поездку. Завтра по указанному маршруту, посмотрите у себя на билете, мы все возвращаемся в Берлин. Речь не может быть о том, чтобы кто-либо из нас, в данном случае вы, отказались продолжать совместный путь. Мы сегодня пели одну песню. Вспомните, что там было сказано. Теперь довольно. Собирайтесь, дети, мы идём дальше. Нас ждёт пиво в Эвальде, ласково сказал Шрам. 5 часов поездом, прогулки, охотничьи павильоны, угольные копи, масса интересно. Я буду жаловаться, завопил Василий Ванч. Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь. будто бы добавил он, когда его подхватили под руки. Если нужно, мы вас понесём, сказал предводитель, но это вряд ли будет вам приятно. Я отвечаю за каждого из вас и каждого из вас доставлю назад живым или мёртвым. Увлекаемый, как в дикой сказке по лесной дороге, зажатый, скрученный Василий Иванович даже не смог обернуться и только чувствовал, как сияние за спиной удаляется, дробимое деревьями. Вот уже нет его. И кругом чернеет бездейственно робщущая чаща. Как только сели в вагон и поезд двинулся, его начали сбивать били долго и довольно изщерён. Придумали между прочим буравить ему штопором ладонь, потом ступню.